Красноречива растерянность избирательного штаба и политехнологов Януковича на Украине. Они не понимали, что происходит. Настолько, что даже попытались имитировать приемы своих оппонентов. Тоже надели цветные шарфы, что было признаком полной беспомощности. Речь действительно идет об искусственно созданной, на сравнительно короткое время культурной катастрофе. В нее была втянута почти половина политически активного населения, имевшее для этого некоторые объективные предпосылки в сфере рациональных интересов. Но столь глубокое расхождение со второй половиной было достигнуто средствами воздействия на духовную сферу. И друг друга, обе половины, понять – Не могли. Люди из обеих частей общества казались друг другу помешанными или злонамеренными. Пресса писала, что в те короткие два месяца стало модным красить волосы и бороды в оранжевый цвет. Из магазинов даже исчезла хна. В лавках на видных местах висят оранжевые женские трусики и такого же цвета презервативы. По официальным данным, с начала оранжевой революции на Украине подано около 40 тысяч заявлений о разводе по политическим разногласиям. И причина только одна – жена бело-голубая, а муж – оранжевый. В одном из киевских ЗАГСов мужчина рассказывал, едва не плача, 30 лет прожили. А недавно жена словно с ума сошла, проголосовала за Януковича. Не могу я в одной постели с врагом спать. Оранжевые на Украине говорили на новом, непривычном для людей прежней эпохи языке. Этот язык был необычным и привлекательным для половины населения, идиотским и бессодержательным для другой половины. Коммунисты Украины, которые пытались разглядеть в этом столкновении классовые интересы, не смогли определить свою позицию в непривычных понятиях и просто вышли из боя, представив дело как схватку двух олигархических кланов. Неадекватность рациональности КПУ выявилась с полной очевидностью, При глубоком общенародном конфликте Коммунистическая партия даже не нашла слов для определения его природы. Мало того, в критический день 27 ноября фракция КПУ в парламенте подлила воду на мельницу оранжевых. В условиях, когда ситуация организованного из-за рубежа переворота была очевидной, Лидер партии Симоненко вдруг заговорил о массовых фальсификациях в обоих турах голосования, а фракция проголосовала за постановление, выгодное оранжевым. Слова, которые Ющенко бросал в толпу, не имели жесткого конкретного содержания. Их функция была сплотить людей в толпу общей идентификацией «мы»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 которая не присоединилась к революции, была парализована непривычным типом поведения своих оппонентов. Это было поведение постмодерна, лишенное и закона, и понятий. Дело не в разной степени аморальности, а в несоизмеримости стилей двух сообществ, принадлежащих к двум разным культурным эпохам. Неважно что эта принадлежность к постмодерну у толпы на Майдане была краткосрочной, наведенной режиссерами спектакля. Что могли ответить постсоветские люди на непрерывно повторяемый оранжевый лозунг «Все нормальные люди с нами, все быдло уркаганное с ними»? Они просто остолбенели. Огульное поливание грязью Януковича и его сторонников, обвинение их во всех грехах, тоже вызвали замешательство. Янукович – сепаратист, хочет отделиться, хотя именно оранжевые первыми отказались повиноваться властям, приведя страну к расколу. 96% голосов за Януковича в Донецке – подтасовка. А-93 во Львове-Зающенко – выбор народа. Люди Януковича насильно гонят студентов на митинги, нанимают спецпоезда для перевозки пьяных шахтеров из Донецка в Киев. Хотя все знали, что на Западе Украины на митинги насильно гонят всех, вплоть до младших школьников. И все в Киеве видели, что улицы и переулки рядом с площадью независимости забиты автобусами – западноукраинскими номерами. Спорить было глупо. Пространство для диалога не существовало. Господствовал постмодернистский спектакль, и зрителям слово в нем не давалось. Беззащитно оказалось постсоветское сознание и против манипуляций, причем с использованием методов, которые уже применялись, Во время перестройки не вызвали они иммунитета в сознании. Катастрофа 90-х годов оказалась недостаточно чтобы произвести катарсис, заставить людей починить сознание. Выше уже говорилось, что на Украине был применен тот же миф, что и в РСФСР при избрании Ельцина. Оппозиция против номенклатуры. Вообще антигосударственный синдром перестройки оказался на удивление живучим. У Очень большой части населения Украины вызывала ненависть, сама власть, те хозяйственные структуры и даже трудящиеся, которые эту власть поддерживали. Вот что писал в редакционной статье журнал, целиком посвященный оранжевой революции. Удивительные свойства постсоветского образованного класса — нетерпение и пугливость. Едва только развернется хоть в полсилы государственная конструкция, как вступает хор, авторитаризм наступает, едь, долой, довольно — «Едва консолидируется массовое политическое представительство неких значимых экономических интересов, как звучат испуганные охи, коли дадим им победить, так все, конец, эти ни с кем не делятся, они всех слопают. Разве не так твердили украинцам оранжевые агитаторы о донецких?» а развернув неслыханную по антивосточную кампанию. оранжевое цунами. Сообщение. 2005 номер 1. Опыт Украины показал, что постсоветская власть почти полностью утратила инструменты рационализации конфликта. То есть возможность обратиться к обществу с изложением сути выбора, который надо сделать населению, наблюдающему за столкновением власти и оппозиции. Методы рационализации, то есть представление противоречий в разумных терминах с применением разумной меры, вырабатываются соответственно типу и культуре данного общества. В культуре с православными или мусульманскими корнями власть ведет с обществом разумный и реалистичный разговор на ином языке, нежели в культуре свободных индивидов. Переход к языку, не соответствующему типу общества, ведет к пресечению диалога и взаимопонимания. Происходит отчуждение населения от власти, растет недоверие к ней. С другой стороны, и власть, шире весь правящий слой, перестает понимать процессы, происходящие в массовом сознании. Одной из главных причин резкого ослабления власти в СССР стало то состояние, которое Андропов определил так. «Мы не знаем общества, в котором живем».